Глава 36. Написанная в классной комнате. Луи Мур сомневался, что мистер Симпсон немедленно покинет Филдхет и был совершенно прав. На следующий день после ужасной ссоры из-за сэра Филиппа Нанли дядя и племянница кое-как помирились. Шерли просто не могла быть или даже казаться негостеприимной кому бы то ни было, за исключением единственного случая с мистером Донном. Она стала упрашивать все семейство Симпсонов, погостить еще немного, и упрашивала очень настойчиво, у нее явно были к тому какие-то особые причины. Симпсоны поймали хозяйку на слове. К тому же дядя никак не мог решиться оставить ее без всякого присмотра, полагая, что Шерли непременно выйдет за Роберта Мура, как только сей джентльмен поправится. Мистер Симпсон молил Бога, чтобы этого никогда не случилось, и сможет вновь просить ее руки». Итак, все семейство осталось. В порыве озлобления против всех муров вообще мистер Симпсон повел себя с Луи так, что гувернер, терпеливо переносивший труды и страдания, но не терпевший грубости в обращении, незамедлительно отказался от должности. Лишь мольбы миссис Симпсон убедили его остаться до тех пор, пока семейство не покинет Йоркшир. В этом решении сыграла свою роль и привязанность учителя к ученику. Но, возможно, у Луи была еще третья причина, куда более важная, чем две первые. Видимо, именно теперь ему было особенно трудно покинуть Филдхет. Некоторое время все шло хорошо, мисс Килдер поправилась, к ней вернулось обычное расположение духа, Луи Муру удалось рассеять ее дурные предчувствия, и она перестала думать об ожидающем ее несчастье. С того дня, как Шерли ему открылась, она словно забыла все свои страхи. На сердце у нее вновь стало легко, и она вела себя как беспечное дитя, которое ни о чем не думает и во всем полагается на родителей. Луи Мур и Вильям Фаррен — через которого он узнал о состоянии Феба, в один голос утверждали, что пёс не был бешеным и убежал из дому только потому, что с ним плохо обращались. Как выяснилось, хозяин частенько избивал его без всякой пощады. Право они были или нет, неизвестно, потому что конюх и егерь доказывали обратное. Если это не водобоязнь, то какая же она бывает? Однако Луи Мур их не слушал и сообщал Шерли только обнадеживающие вести. Она ему верила. Как бы там ни было, все обошлось благополучно. Прошел ноябрь, наступил декабрь. Симпсоны начали всерьез собираться к отъезду. Им необходимо было вернуться домой к Рождеству. Вещи были уложены, шла последняя неделя их пребывания в Филдхеде. Однажды зимним вечером, за несколько дней до отъезда Симпсонов, Луи Мур опять вынул свою записную книжку и занес в нее следующее. Она милее, чем когда-либо. После того, как легкое облачко тревоги рассеялось, сразу исчезли и слабости и бледность. Удивительно, как быстро волшебная энергия юности подняла ее на ноги и вернула ей румянец. Сегодня после завтрака, во время которого я ее видел, слышал и, как бы сказать, ощущал всеми фибрами моей души, я перешел из столовой, озаренной ее присутствием, в мрачную гостиную. Под руку мне попался маленький томик с золотым обрезом. Оказалось, что это сборник лирических стихотворений. Я прочел одну или два и не знаю, виноваты в том сами стихи или они только разбудили сердце, но кровь быстрее заструилась в моих жилах, а лицо запылало, несмотря на то, что в комнате было очень холодно. Значит, и я еще молод, хотя она говорит, что никогда не считала меня молодым. Мне лишь тридцать, и бывает мгновение, когда жизнь, только потому что я молод, предстаёт передо мной в самых радужных красках. Было время занятий, я пошел в классную комнату, там бывает очень приятно по утрам, солнце проглядывает сквозь низкие окна, все книги в порядке, Нигде не разбросаны бумаги, веселый огонь пылает в камине, перед которым еще не насыпалось ни углей, ни золы. В комнате я застал Генри и мисс Килдер, он привел ее с собой, и они сидели рядом». Я уже говорю, что сейчас она милее, чем когда-либо, это действительно так. На щеках ее играет неяркий, очень нежный румянец. Ее темные глаза, всегда ясные и выразительные, изъясняются на языке, который я не в силах воспроизвести, ибо его можно увидеть, но нельзя услышать. Должно быть, на таком языке разговаривали ангелы, когда небеса безмолвствовали». Ее волосы всегда темные, как ночи, блестящие, как шелк. Ее прекрасная шейка, всегда такая гибкая и гладкая, теперь еще прелестнее. Ее локоны, легкие, как тень, не спадают на точенные плечи богини. Раньше я только видел ее красоту, теперь я ее ощущаю. Перед моим приходом Генри повторял урок Шерли. В одной руке она держала книгу, другой завладел он. «Этот мальчик слишком многое себе позволяет» осмеливается дарить ей ласки и принимать их от нее. Сколько доброты и состраданий выказывает она ему. Пожалуй, чересчур много. Если это будет продолжаться, то через несколько лет, когда его душа созреет, Генри принесет ее на алтарь Шерли, как это сделал я. Ее веки дрогнули, когда я вошел, но она не подняла глаз. Теперь она лишь изредка удостаивает меня взглядом. К тому же она становится все молчаливее, Ко мне обращается редко, да и с другими в моем присутствии говорит мало. Когда у меня тяжело на душе, я приписываю эту перемену равнодушию, отвращению и другим подобным чувствам. В светлые минуты я истолковываю ее поведение совсем иначе. Я говорю себе, будь я ей ровня, я мог бы найти в этой скромности застенчивость и в застенчивости любовь. Но сейчас смею ли я искать эту любовь? И что я буду с ней делать, даже если найду? Сегодня утром я, наконец, осмелился устроить так, чтобы мы на час остались одни. Я посмел не только желать, но настоять на том, чтобы никто не нарушал нашего уединения. Весьма решительно я подозвал Генри к двери и без колебаний сказал ему «Вступай куда хочешь, мой мальчик, но сюда не возвращайся, пока я тебя не позову». Видно было, что Генри это не понравилось. Он хоть и молод, но уже достаточно сообразителен. Его задумчивые глаза иногда разгораются странным блеском. Он смутно чувствует какую-то внутреннюю связь между нами. Смутно догадывается, что в сдержанности, с какой Шерли обращается со мной, заключено гораздо больше, чем во всех ласках, которые достаются на его долю. Молодому, еще неуклюжему львенку, то и дело хочется на меня зарычать, потому что я приручил его львицу и стал ее повелителем. Он бы давно это сделал, если бы непривычка повиноваться и неврожденное чувство уважения к старшим. Уходи, Генри. Учи пить горечь жизни, как ее пили и будут пить все сыновья Адама. Твоя судьба не исключение из общего правила. Будь же ей благодарен, ведь она убила твою любовь в зародыше, прежде чем та успела разгореться в страсть». Минутную боль, острое чувство зависти — вот и все, что ты испытываешь. Зато избежишь ревности, жгучей, как солнечный луч на экваторе, и ярости, разрушительной, как бурю в тропиках. Избежишь хотя бы сейчас, всему свое время. спокойный как обычно, я занял свое место за столом. Хорошо, что у меня счастливый дар скрывать волнение под маской внешней невозмутимости. Глядя на мое флегматичное лицо, никто не догадается, какая буря иногда бушует в моей груди, в каком смятении мои мысли как трудно мне сдерживаться. Я рад, что могу вести себя сдержанно и уверенно, никого не беспокоя неуместными выходками. В то утро я не собирался даже заговаривать о любви, чтобы она не увидела ни одной искры, пожиравшего меня пламени. Самонадеянным я никогда не был и не буду... А если хотя бы заподозрю себя в корысти и эгоизме, то сразу поднимусь, возьму страннический посох, распрощаюсь со всеми и отправлюсь на край света в поисках новой жизни, бесплодный как утес, омываемый морским приливом. В то утро я решил просто изучить ее получше, прочитать хоть страничку из книги ее сердца, чтобы до расставания знать, с чем я расстаюсь. Я начал чинить перья. У большинства людей на моем месте, наверное, тряслись бы руки, но мои даже не дрогнули, и мой голос, когда я заговорил, был тверд. — Ровно через неделю вы останетесь в Филдхиде одна, мисс Килдер. — Да, пожалуй. На сей раз дядюшка не передумает. Он уезжает весьма недовольный. Дядя на меня сердит. Он уезжает, с чем приехал. Выходит, ездил зря, а это для него смертельная обида. Надеюсь, неудача послужит ему уроком на будущее. Но ведь по-своему мистер Симпсон искренне желает вам добра. Он думал, что все, что он делал или намеревался сделать, пойдет вам на пользу. Видно, вы добры, раз берете под свою защиту человека, позволившего себе обойти с вами так оскорбительно. Я никогда не обижаюсь на то, что сказано в порыве гнева. А самые резкие и грубые слова он произнес, когда выскочил от вас вне себя от ярости. «Теперь вы не будете учителем Генри? С ним я расстанусь на время. Если будем живы, мы снова встретимся, потому что любим друг друга. Но семейство Симпсонов я покидаю навсегда. К счастью, эта перемена не застала меня врасплох. Она лишь поможет мне скорее осуществить один давно задуманный план». Вас невозможно застать врасплох. Я уверена, что при вашем хладнокровии вы готовы к любой неожиданности. Я всегда сравниваю вас с одиноким, но внимательным и осторожным стрелком в лесу. В вашем колчане много запасных стрел, и даже ваш лук о двух тетивах. И ваш брат такой же. Вдвоем вы могли бы охотиться в самых диких лесах Америки, и с вами ничего бы не случилось. Срубленное дерево Дало бы вам ветви для шалаша, расчищенная девственная поляна превратилась бы в плодородное поле, бизон стал бы вашей добычей и, склонив рога, покорно пал к вашим ногам. И, быть может, какое-нибудь индейское племя черноногих или плоскоголовых подарило бы нам невест? — Нет, — замялась она, — не думаю. Дикари ужасные люди. Я думаю, то есть надеюсь что ни один из вас не решится соединить свою судьбу с теми, кому вы не сможете отдать свое сердце. Что вас заставило заговорить о диких лесах Америки, мисс Килдер? Как вы проникли в мои мысли Как узнали о моих мечтах, о моих планах на будущее? Она взяла скрученный бумажный жгут для зажигания свечей, растрепала его на мелкие кусочки и стала бросать их один за другим в камин, не говоря ни слова и задумчиво глядя, как они горят. «Откуда вы узнали о моих намерениях?» «Я ничего не знаю. Только сейчас услышала об этом от вас. Я говорил наугад». «Ваши догадки звучат, как предсказание. Я никогда больше не буду учителем. После Генри и вас у меня уже не будет учеников. Никогда больше я не сяду за чужой стол». «Никогда не буду приложением к какой-нибудь семье. Мне уже тридцать, и с десяти лет я не был свободным человеком. Я так жажду свободы, что и днем, и ночью думаю только о ней. Ради свободы я готов пересечь Атлантический океан, ради нее готов углубиться в девственные леса Америки. Конечно, я не возьму себе какую-нибудь дикарку. Невольница не может стать моей женой. Любимые белые женщины...» которая согласилась бы за мной последовать, у меня тоже нет. Но я уверен, что свобода ждет меня, сидя под соснами, и когда я позову, она придет в мою бревенчатую хижину и упадет в мои объятия. Я говорил без всякого волнения, для нее это было невыносимо, и она сама разволновалась. Так и должно было быть, именно этого я и добивался. Она не могла ни ответить мне, ни поднять на меня глаза». На это я и рассчитывал. Я бы искренне огорчился, если бы вышло по-другому. Щеки ее пылали, как лепестки темно-красных цветов в лучах солнца. На светлых веках и темных ресницах опущенных глаз трепетали полутона печального и сладкого смущения. Вскоре она превозмогла волнение и взяла себя в руки. Я видел, что она готова возмутиться, восстать, но она справилась с собой. На ее лице было написано «Я знаю границу» в которую мне нельзя приступить. И ничто меня не заставит это сделать. Я знаю, чувствую, насколько можно выказывать свои чувства и где следует остановиться. Я зашла так далеко, насколько позволяет моя честь, стыдливость и гордость моей натуры. Но дальше ни шагу. Мое сердце может разбиться от разочарования, пусть разобьется. Но оно никогда меня не унизит и во мне не унизит достоинство всех женщин. Лучше страдание, чем позор, Лучше смерть, чем измена. Я же в это время думал, если бы она была бедна, я бы давно уже очутился у ее ног. Если бы она была незнатна, я заключил бы ее в свои объятия. Богатство и положение стерегут ее словно два грифона. Любовь томит, влечет, но не осмеливается. Страсть рвется наружу, но ее удерживают на привязи перепуганной праведности и благочестия. Мне ничем не нужно жертвовать, чтобы добиться ее. Я ничего не теряю, а только приобретаю. И в этом самая большая непреодолимая трудность. Однако, трудно или нет, я должен был что-то делать, что-то говорить. Я не мог и не хотел сидеть молча перед этой красавицей, смущенной моим присутствием. И я заговорил. Я был так же спокоен, как мои слова, не мог слышать каждый звук, слетавший с моих губ, глубокой, отчетливой и полновесной. Впрочем, свобода — это горная нимфа, скорее всего, разочарует меня. Я подозреваю, что она сродни одиночеству, к которому я прежде так стремился и от которого ныне решительно отказываюсь. Эти ариады — странные создания. Они привлекают вас неземной красотой, подобной красоте звездного неба. Очаровывают, но не согревают душу. Их красота призрачна. В их прелести нет жизни, ее можно сравнить с очарованием времен года или пейзажей, восхищающих нас утренней росой, восходом солнца, вечерними сумерками, мирным светом луны или вечным бегом облаков. Но мне необходимо нечто иное. Я холодно смотрю на это волшебное великолепие. Мои чувства леденит прикосновение этих призраков. Я не поэт и не могу жить одними мечтами. Как-то, смеясь надо мной, вы, мисс Килдер, назвали меня философом-материалистом и намекнули, что я живу ради того, чтобы жить. Конечно, я материалист с головы до ног, и хотя я глубоко чту природу и прославляю ее всей страстью сильного сердца, однако все же предпочитаю видеть ее отражение в нежных человеческих глазах любимой и милой жены о неустрашающих очах величественной богини Олимпа. — Юнона, разумеется, не смогла бы приготовить бифштекс из бизона, по вашему вкусу, — съязвила Шерли. — Разумеется, но я скажу вам, кому это удалось бы, какой-нибудь юной, бедной, одинокой сиротке. «Хотел бы я найти такую девушку, достаточно миловидную, чтобы я смог полюбить ее, достаточно умную и сердечную, достаточно воспитанную, правдивую и скромную. Меня не заботит ее образованность, но мне хотелось бы видеть в ней те природные дарования, с которыми не сравнится никакая ученость. Характер же пусть будет какой угодно, я справлюсь с самой строптивой». Я хотел бы сначала быть наставником такой девушки, и лишь затем ее супругом. Я научил бы ее своему языку, приобщил к своим привычкам и принципам, а потом вознаградил бы своей любовью. Вознаградил бы! Всемогущий Бог! Вознаградил бы!» — воскликнул Шерли с презрительной гримасой. «И был бы сам тысячу раз вознагражден, если бы она захотела». «Милостивый государь, она обязательно захочет. Но вы сказали, что согласна на любой характер. Она многих принуждений действует, как ремень на железо, только искры летят. Но многим эти искры нравятся. Кому же понравится любовь, которая, подобно искре, сверкнет, взлетит и погаснет? Я должен отыскать мою сиротку. Скажите, мисс Килдер, как мне ее найти? Дайте объявление». Да не забудьте указать, что она должна быть хорошей стрепухой. Я должен отыскать ее, и когда найду, сразу женюсь на ней. Вы? Ну нет!» Тут в ее тоне проскользнула презрительная насмешка. Я обрадовался. Мне удалось рассеять то задумчивое настроение, в котором я ее застал, и теперь мне хотелось еще более расшевелить ее. «Почему вы сомневаетесь? Вам? И вдруг жениться?» «Конечно!» Я могу и хочу жениться, разве это не ясно? — Ясно как раз обратное, мистер Мур. Эти слова привели меня в восторг. Ее большие прекрасные глаза выражали и гнев, и насмешку, и пренебрежение, и гордость, и даже оскорбленное достоинство. — Благоволите объяснить, мисс Килдер, почему вы так думаете. — Как же вы женитесь, — хотела бы я знать. — Очень просто. Как только найду невесту, так сразу и женюсь. Оставайтесь лучше холостяком. Тут она сделала жест, как бы протягивая мне что-то. Таков уж ваш удел. О, нет! Вы не можете дать мне то, что я уже имею. Я и так живу 30 лет в одиночестве. Если хотите преподнести мне что-нибудь на прощание, то выберите другой подарок. Другой будет еще хуже. Что же это? Я разгорячился, это было заметно по моему лицу и по моим словам. С моей стороны был неосторожностью хотя бы на миг снять спасительную маску равнодушия. Я сразу лишился преимущества, которое перешло к Шерли. Ее мимолетный гнев сменился сарказмом. На ее губах заиграла насмешливая улыбка. «Женитесь на той, кто сама будет уеваться за вами, чтобы преодолеть вашу скромность» и сама она вяжется вам в жены, чтобы не обременять вашу совесть. Укажите мне только, где найти такую? Ну, какой-нибудь пожилой вдове, уже не раз побывавшей замужем и опытной в таких делах. В таком случае она не должна быть богатой. Ох уж это мне богатство! Вам никогда не сорвать золотое яблоко в саду геспирит ибо вы никогда не осмелитесь напасть на охраняющего дракона или призвать на помощь Атланта. «Я вижу, вы разгорячились и стали заносчивы. А вы еще заносчивее. Ваше безмерное смирение хуже всякой гордыни. Я человек зависимый и знаю свое место. А я женщина и тоже знаю свое. Я беден и должен быть гордым. А я получила благородное воспитание». И мои убеждения так же строги, как и ваши. Разговор зашел в тупик. Мы умолкли и лишь смотрели друг на друга. Я чувствовал, что Шерли не отступит ни на шаг. Чувствовал и видел только это. У меня оставалось еще несколько минут. Я понимал, что развязка близка. Я чувствовал ее приближение. Но пока она не пришла... Все еще медлил, выжидал и готов был говорить о чем угодно до последнего мгновения, чтобы только тогда сказать решительное слово. «Я никогда не спешу и никогда в жизни не спешил. Торопливые люди пьют нектар жизни горячим, как кипяток. Я же вкушаю его прохладным, как роса». Я продолжал. «По-видимому, мисс Килдер, вы сами так же мало...» расположены к супружеской жизни, как и я. Насколько мне известно, вы отказали трём, даже четырём выгодным женихам, а недавно, кажется, и пятому. Вы ведь отказали сэру Филиппу Нанли? Последний вопрос я задал неожиданно и быстро. А вы думали, что я приму его предложение? Я бы этому не удивился. Можно узнать, почему. Потому что вы равны по положению и возрасту, у вас общие духовные интересы а также потому, что ваши характеры удачно дополняют друг друга, ведь он так любезен, так кроток. Превосходное заключение. Разберем-ка его по статьям. Равны по положению. Он значительно богаче меня. Сравните хотя бы мою усадьбу с его дворцом. Его родня и знакомые презирают меня. Равны по возрасту. Мы — ровесники». «Следовательно, он еще мальчик, а я уже женщина. Во всех отношениях я старше его лет на 10 Характеры удачно дополняют друг друга. Он кроток и любезен. А какова же я?» «Отвечайте». «Вы — сестра блестящего, стремительного, огненного леопарда. И вы собирались выдать меня за этого ягненка?» Вы, видимо, забыли, что Золотой век окончился сотни миллионов лет назад и сейчас так же далек от нас, как Архангел на седьмом небе. О, варвар неправедный! Общий духовный интерес! Он любит поэзию, я ее не переношу. В самом деле, это для меня новость. Когда я бывала в правере или сэр Филипп Филдхиде, меня в дрожь бросало при виде строф и рифм. Хороши общие интересы. Когда это я подбирала монотонные сонеты или нанизывал станцы, хрупкие как стекла? Когда это я называла грошовые бусины бриллиантами? Вы смогли бы получить удовлетворение, руководя им, исправляя его вкусы? Руководить и исправлять, учить и наставлять, снисходить и терпеть. Ну нет, мой муж не должен быть моим ребенком. Я не стану усаживать его каждый день за уроки, смотреть, чтобы он их учил, давать ему конфетку, если он послушан, и терпеливо читать ему длинные умные наставления, если он капризничает. Впрочем, только от учителя можно услышать об удовлетворении от преподавания. Вам, наверное, это кажется самым благородным занятием в мире, а мне — нет, я его отвергаю. Исправлять вкусы мужа? Нет уж... Пусть лучше мой муж исправляет меня, или мы расстанемся. Бог свидетель, вам это не помешает. Что вы хотите сказать, мистер Мур? То, что я сказал. Исправить вас совершенно необходимо. Будь вы женщиной, вы бы живо вышколили своего муженька. Это бы вам подошло. Школить ваше призвание. Позвольте спросить. Почему сейчас, в столь ровном и добром настроении, вы вздумали меня попрекать моей профессии? И профессии, и чем угодно еще, лишь бы задеть вас побольше. Я припомню вам все ваши недостатки, в которых вы с горечью сознаетесь перед самим собой. Например, мою бедность? Разумеется, это вас проймет. Вы страдаете за своей бедности и постоянно о ней думаете. И тем, что кроме своей... «Заурядной личности я ничего не могу предложить женщине, которая завладеет моим сердцем». «Совершенно верно. У вас дурная привычка называть себя заурядным. Вы понимаете, что не очень похожи на Аполлона. Вы ругаете свою внешность больше, чем она того заслуживает, в тщетной надежде, что кто-нибудь другой замолвит за нее хоть словечко». «Не надейтесь понапрасну». В вашем лице нет ни одной черты, которой можно было бы гордиться, ни одной правильной или просто приятной линии. Вы сравниваете его со своим личиком? Вы похожи на египетского бога. Огромные каменные голова, засыпанные сверху песком. Или нет, это уж слишком величественно. Скорее, вы похожи на варвара. Вы двоюродный братец моего мастифа. Мне кажется, вы на него так похожи как только может человек походить на собаку. «Варвар, ваш любимый спутник! Летом на заре, когда вы отправляетесь гулять по полям, где роса омывает ваши ноги, а утренний ветерок освежает щеки и треплет локоны, вы всегда зовете его с собой и зовете посвистом, которому научились от меня. Гуляя в одиночестве по лесу, когда вы думаете, что никто, кроме пса, вас не слышит, вы насвистываете мелодии, которые подслушали у меня» или напеваете песенки, перенятые от меня. Я не спрашиваю, откуда берутся те чувства, которые вы вкладываете в эти песни, ибо знаю, что они поднимаются из глубины вашего сердца, мисс Килдер. В зимние вечера варвар ложится у ваших ног, вы разрешаете ему класть морду на надушенный подол вашего платья, ложится на край вашей атласной юбки, вы часто гладите его жесткую шерсть, Однажды я видел, как вы целовали его прямо в белоснежное пятно, украшающее его широкий лоб. Поэтому говорит что я похож на варвара, весьма опасно. Это значит, что и я могу требовать подобного обращения. Возможно, вы и получите все это от вашей сиротки, не имеющей ни денег, ни друзей. О, если бы нашлась такая девушка, о которой я мечтаю. Я бы сначала приручил ее, а затем воспитал. Сначала укоротил, а затем приласкал. Извлечь это обездоленное гордое создание из бедности, приобрести над нею власть, а потом потворствовать ее причудам и капризам, которых раньше никогда не замечал, не поощрял, видеть ее то бунтующей, то покорной, меняющейся десять раз на дню, и, наконец, после долгих стараний, может быть, исправить ее характер» и увидеть ее примерной терпеливой матерью дюжин ребятишек, лишь изредка отпускающий маленькому Луи добродушный подзатыльник в виде процентов за ту огромную сумму, которую она должна его отцу. «О, моя сиротка! Не скупилась бы на поцелуи», — продолжал я. «Вечером она встречала бы меня у самого порога и бросалась в мои объятия Наш очаг пылал бы ярким, согревающим душу пламенем». «Благослови, Боже, эти сладкие мечты! Я должен ее найти!» Огонь сверкнул в глазах Шерли, рот ее раскрылся, но она ничего не сказала и упрямо отвернулась. «Скажите же, скажите мне, мисс Килдер, где она?» Снова вместо ответа жест, полный высокомерия и страстного нетерпения. «Я должен знать! Вы можете должны мне сказать!» Никогда. Она встала и хотела уйти. Мог ли я и теперь отпустить ее? Нет, я зашел слишком далеко, чтобы не довести дело до конца и был слишком близок к цели, чтобы отпустить. Нужно было рассеять, наконец, сомнения, преодолеть нерешительность и выяснить все. Она должна принять решение и сказать мне о нем. Тогда и я смогу решить, как быть дальше. Еще минутку. — сказал я, взявшись за ручку двери. — Мы проговорили все утро, но последнего слова вы так и не сказали. — Скажите сейчас. — Дайте мне пройти. — Нет. — Я охраняю дверь и скорее умру, чем отпущу вас, пока вы не скажете то, чего я жду. — Вы смеете требовать? — Что же я должна вам сказать? — «То, чего я жду с нетерпением, в смертной тоске. То, что я должен услышать и услышу. То, чего вы не смеете от меня скрывать. Мистер Мур, я не понимаю, чего вы хотите. Вы просто вне себя. Видимо, я совершенно потерял самообладание напугал ее. Сообразив это, я даже обрадовался. Чтобы победить Шерли, ее необходимо было припугнуть. Вы хорошо знаете, чего я хочу». «Впервые я стал с вами самим собой. Перед вами сейчас не учитель, а человек. И не просто человек, а джентльмен». Шерли вздрогнула. Она положила свою руку на мою, как будто хотела оторвать ее от ручки двери, но это нежное прикосновение ни к чему не привело. С тем же успехом она могла пытаться оторвать металл, припаянный к металлу. Видя свое бессилие, она задрожала и отступила».